Чтение 4. В прошлых беседах я упоминал о том главном явлении нашей истории, что племена славянские, поселившиеся изначально на западе, выселялись постепенно на восток. Следовательно, историку русскому при объяснении явления отечественной истории никак не должно упускать из виду этого важного обстоятельства, этого постепенного заселения диких пустынных стран. Но обыкновенное явление, сопровождающее всегда колонизацию, есть борьба, которую должны выдерживать колонисты с прежним варварским населением. Отсюда и в нашей истории это постоянная борьба с жителями степей. Но мало того, для государства, которое образовалось с помощью колонизации населения, необходимо предстояла борьба с другим элементом, полуварварским ибо некоторые передовые отряды населения, вдавшегося все глубже и глубже в пустыню, дичают уже по тому самому, что, оторвавшись от государства, находятся в ближайших сношениях с дикарями. Отсюда русскому обществу, которое образовалось посредством колонизации, необходимо было выдержать сильную борьбу, с одной стороны с азиатскими кочевыми ордами, с другой с теми одичалыми передовыми отрядами, которые хотя иногда сами оказывали большую помощь государству, ратуя против степных кочевников, но вместе с тем, будучи полудикарями, враждебно смотрели на установление государственного порядка и со своей стороны не менее азиатских орд причиняли бедствие юному государству. Вредная деятельность этого пограничного народа населения сказалась преимущественно в начале XVII века, когда на государство русское послано было страшное испытание. Династия Рюрикова, давшая столько нарядников русской земле, пресеклась. Крамолою свергнут был Годунов, крамолую возведен и свергнут Шуйский. Нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточием. Части разрознились в противоположных стремлениях земля замутилась. Тогда-то открылось свободное поприще действовать тем, которые не хотели установления наряда, тем полудиким толпам, которые основали свое пребывание на границах государства. Они кинулись с разных сторон на последние. К ним пристали внутри государства те, которым хотелось жить на счет государства. Польша выслала в московское государство толпы своих отверженников общества. Началась страшная борьба, в которой новорожденному московскому государству надлежало, по-видимому, погибнуть, ибо со всех сторон сыпались на него страшные удары, которые трудно было выдержать, а между тем общественные основы, на которые оно могло опереться, час от часу слабели более и более. Негде было искать спасение». Лучшие энергические люди, около которых можно было сосредоточиться, погибли жертвами безнарядья. Люди, разрознившие свои интересы с интересами государства, брали явно верх. Но в это-то страшное время сказалась вся сила, все действие того порядка вещей, который окончательно утвердился при московских государях. Единство религиозное и государственное было так сильно, что, несмотря на все удары, на все бедствия, общество умело соединиться, по-видимому, без всяких внешних средств, соединиться духовно, внутренне, руководствуясь привычным стремлением к единству религиозному и государственному. Земля собралась и очистила государство». Народ, по современному выражению, встал как один человек для этого очищения. Тогда-то один ответ на вопрос Иоанна IV Курбскому «Что лучше, прежнее время, когда земля гибла в междоусобиях, или настоящее, когда она успокоилась единодержавием?» После страшного испытания земля дает торжественный ответ на этот вопрос. Земский совет – объявляет, чтобы все было так, как было при прежних великих государях, и выбирает новую династию. Бедственно было, однако, состояние государства после этого великого испытания. Силы его были истощены. Молодой царь, которого избрала земля, спрашивал у послов земского совета, где же средства для управления государством где ручательство, что прежние смуты не повторятся. Послы выставили ручательством то, что все люди московского государства уже наказались, то есть узнали по опыту пользу прежних государственных стремлений, узнали, для кого нужны были смуты, самозванцы, кто их поддерживал. И точно, по вступлении на престол царя из новой династии Московское государство показало ясно, что его жители наказались уже. Несмотря на страшное расстройство сил государственных, несмотря на то, что при таком расстройстве государство должно было еще бороться с сильными врагами внутренними и внешними, первому государю из новой династии удалось успокоить землю. Во всех затруднительных обстоятельствах он созывает соборы, и всегда находит здесь нужный совет и средства для установления порядка. Царствование первого государя из новой династии протекло в этом установлении наряда. Но кроме установления наряда, мы должны обратить внимание на те новые стремления и новые потребности, которые высказались при этом. Еще гораздо прежде, и особенно во время смут, Московское государство узнало, что для успешной борьбы со внешними и внутренними врагами необходимо было переменить военный строй, потому что при старом строе русские войска оставались почти всегда побежденными. И вот в царствовании первого государя из новой династии начинаются преобразования. При Михаиле Феодоровиче уже видим полки, набранные из иностранцев но этого мало. При нем же мы видим и русские полки, выученные иностранному строю. Образовались конные, рейтерские, драгунские полки, пехотные, солдатские. Окончательное преобразование войска совершилось в XVIII веке. Но это преобразование военного строя вело необходимо к более важным преобразованиям, Оно должно было переменить отношение прежнего разряда ратных людей, носивших название дворян и детей боярских. Должно было переменить и отношение тех родов, которые вследствие местничества выдвинулись на первые места в государстве. Западные европейские государства образовались посредством того, что варвары-завоеватели вступили на римскую почву, вследствие чего начало, принесенное германцами, пришло в столкновение с государственным началом, завещенным Римской империей. У нас также видим дружину, но она вступила на почву девственную, где никакое государство не оставило следов своих. У нас дружина должна была войти в столкновение с племенами, которые жили под формами родового быта. Отсюда необходимое столкновение начала дружинного, начало служебного, с началом родовым, от чего произошло известное явление местничества. Мы видели, как сильно было родовое начало. Если оно так долго господствовало в междукняжеских отношениях, то должно было господствовать и в отношениях дружинных. Но теперь упадок родовых отношений вообще, смена их государственными и необходимость нового военного устройства – должны были повести к уничтожению местничества. И вот при царе Феодоре Алексеевиче на соборе оно было проклято как богу ненавистное дело. За уничтожением местничества должно было последовать то явление, что все разряды служилых людей, без исключения известных родов, которые только вследствие местничества составили из себя что-то замкнутое, недоступное для других, все разряды служилых людей должны были составить одно сословие, одно тело с равными правами для всех его членов. Должно было явиться дворянское сословие. Но преобразование военного строя должно было вести к другой перемене в бытие ратных людей. До сих пор, только при объявлении войны, они должны были являться в полки, но в мирное время, Живя в своих поместьях, они участвовали наравне с остальным народонаселением во всех явлениях областной жизни. Теперь же, когда оказалась нужда изменить военный строй, учредить постоянное войско, то служилые люди не могли уже оставаться в своих поместьях, они должны были выделиться из общей областной жизни, составить особенное сословие, особенное тело. В то же время при первых государях новой династии подтверждено было и то учреждение, которое также имело место по отношению к потребностям служилых людей. Здесь опять мы должны обратить внимание на то явление, которое имеет такое важное значение в нашей истории, на эту обширность и малонаселенность областей России и на постоянное стремление населить их мы заметили это стремление с самого начала русской истории. На севере оно продолжалось. Князья дают своим подданным большие участки земли, дают большие льготы тем из них, которые привлекут на эти участки население из чужих областей. Но когда отдельные области вошли в состав одного государства, то стремление землевладельцев увеличивать население своих участков в ущерб другим, явилась в противоположности с интересами государства. Владельцы больших земельных участков разными льготами перерезывали к себе крестьян с малых участков, розданных в поместье ратным людям, которые за это обязаны были по первому зову правительства являться в полки в полном вооружении, на конях и приводить с собою известное число вооруженных людей смотря по величине поместья. Но ясно, что если это поместье не имело надлежащего числа крестьян, перерезываемых постоянно на участке богатых водчеников, то помещик, не получая доходов, не мог исполнять своих обязанностей, не мог являться на войну в исправности. Это заставляло правительство принимать меры к воспрепятствованию перехода крестьян от одного землевладельца к другому. Указание на эти меры мы видим ясно в конце XVI века. В XVII веке государи из новой династии подтверждают их вследствие жалоб мелких помещиков на то, что богатые вотчинники перерезывают их крестьян на свои земли. Если жалобы мелких владельцев продолжаются и имеют своим следствием меры правительства к удержанию крестьян на постоянных местах жительства – то мы имеем полное право заключить, что и в XVI веке эти меры являются следствием тех же жалоб. Но одним начальным преобразованием военного строя не ограничились первые государи новой династии. Были и другие, столь же важные, нудящие потребности. Мало было завести постоянное войско, нужно было содержать его, нужно было умножить доходы государства. Главным источником доходов должна быть промышленность, торговля. И вот уже при первом государе новой династии видим вызов из-за границы ремесленников, людей, способных завести разные промыслы. Правительство требует от них, чтобы они выучили русских своим мастерствам, утвердили их в России. Так при Михаиле Феодоровиче Видим, что правительство дает 10, 15, 20-летние привилегии тем из иностранцев, которые захотят завести в России фабрики и заводы. При Михаиле Федоровиче были заведены кожевенные, стеклянные, канительные, железные заводы. Около Астрахани и Натерике заведено виноделие и шелководство. Но ни одних ремесленников и фабрикантов вызывало правительство. Были другие потребности, которые можно было удовлетворить только утверждением науки. И вот Михаил призывает известного ученого Алиария и пишет к нему, «Мы знаем, что ты человек-ученый, что ты географ, астроном, землемер, а нам такие люди нужны. Если деду понадобился географ, астроном и землемер, то неудивительно, что внуку понадобилась Академия наук. Но просвещение необходимо было не для удовлетворения одним только материальным потребностям государства. Оно было необходимо для очищения нравов. Выборные, явившиеся на собор по случаю взятия Азова казаками, в своих ответах или сказках показали ясно необходимость главного улучшения нравственности – указали ясно на главное зло, от которого страдало общество и которое препятствовало утверждению государственного порядка, на свои корыстные стремления отдельных интересов против интереса государственного. Против этого зла сильно ратовал внук Михаила, и вот в веке Екатерины II было найдено, что его можно устранить только просвещением, только просвещенным нравственным воспитанием. Век Екатерины откликнулся на требования, высказанные при первом государе новой династии. Но при этой потребности очищения нравственности народной не могло молчать то сословие, которое было поставлено хранителем чистоты нравственной, не могла молчать церковь. И вот в царствовании трех первых государей новой династии церковь требует просвещения для улучшения народной нравственности. Прочтем окружное послание ростовского митрополита Ионы, деяния и правила соборов 1647 и 1681 годов, и мы удивимся тождественности этих правил с теми правилами, которые являются при Петре и его преемниках. Здесь и там указывается на одно зло, указывается И одно средство для его уничтожения. Но церковь имела и другие причины требовать просвещения. Явились расколы, следствие невежества и грубости нравов. Мало того, вследствие ближайшей связи с Польшей и другими соседними государствами явились стремления других вероисповеданий, католицизма и протестантизма войти в московское государство православной церкви нужно было бороться с одной стороны со своими раскольниками, с другой с католиками и протестантами. Единственным средством к хранению чистоты православного учения было просвещение. И вот и свои пастыри, и восточные патриархи, приезжавшие в Россию, громко требуют заведения школ. Восточные патриархи, явившиеся по делу Никона, Увещевают народ полюбить науку, увещевают пастырей церкви содействовать всеми силами к ее распространению, вследствие чего уже в царстве Михаила Федоровича заведено было при Патриархе Филарете первое училище, а в царствовании третьего государя из Новой династии Федора Алексеевича при более сильных потребностях заведена была славяно-греко-Латинская академия. И этой Академии церковь поручила блюсти за чистотою православного учения. Так, при трех первых государях Новой Династии в течение XVII века обозначились явно новые потребности государства и признаны были те же средства для их удовлетворения, которые были употреблены в XVIII веке в так называемую эпоху преобразования.